Ну что, Ващенко, давишь? Смеётесь? Недавёт чего посмотрел Павлик на зоолога. Там же ведь только вода, мягкая, а кошлот. Ого! Он так стиснет зубами. Вы же сами говорили мне, что зубы у него во какие. Павлик развёл руки почти на полметра. В такой пасти скафандр лопнет, как орех. Зоолог искоса посмотрел на Павлика и усмехнулся. Ты руки не разводи, беча, так далеко. Хватит и четверти метра. И то достаточно страшно. А вода? Да, она мягкая. А знаешь ли ты, Бич, сколько весит кубический метр воды? Знаю, уверенно ответил Павлик. Одну тонну. Ну вот. А стоп, воды высотой в 10 м над площадью в 1 квадратный метр весит 10 тонн. Или, как говорят, давление такого столба равно 10 тоннам, а над каждым квадратным сантиметром одному килограмму. Это давление равно давлению всего столба воздуха или атмосферы над площадью земной поверхности в один квадратный метр или квадратный сантиметр. Поэтому говорят еще, что давление 10-метрового столба воды равно давлению одной атмосферы. Да я это знаю, Арсен Давидович. Это огромная тяжесть Но мы её не чувствуем, потому что внутри нашего тела находится воздух под таким же давлением. Отлично. Тогда тебе не трудно будет понять, что чем глубже мы опустимся под воду, тем больше она будет давить на нас. На глубине 100 м давление этой, как ты говоришь, мягкой воды будет равно 100 тоннам на каждый квадратный метр площади или 10 атмосферам. Поверхность человеческого тела в среднем равняется 20 тысячам квадратных сантиметров, и давление воды на этой глубине на все тело человека достигает около двухсот тонн. Но глубине пяти тысяч метров оно уже равно десяти тысячам тонн. Ты понимаешь? Это такое давление, под которым не только человек, но и железный пустотелый цилиндр сплющится. В нашем же скафандре человек останется цел и невредим. — Значит, он из стали? — спросил Павлик. Если бы он был из стали, то нужно было бы сделать его из таких толстых пластин, что человек в таком тяжёлом скафандре даже на глубине 500 м не мог бы шагу ступить по дну. В таких бронированных скафандрах водолазы до сих пор работают на глубинах до 800 м, и их передвигают по дну с места на место при помощи лебёдок и на цепях. Да и работа там какая, Рукава и штаны толстые. Не согнуть, не разогнуть руку или ногу. Из рукавов торчат клещи, ломик, топор, которыми управляет изнутри рука водолаза. Много ли так наработаешь?» Павлик опять, как раньше, легко поднял руку, потрогал металлические краги на ноге и весело сказал. «А наши скафандры! Просто прелесть! Легкие, удобные! А из чего же они сделаны? Не истали, значит?» Нет, не стали, а из замечательно легкого сверхтвердого сплава, который недавно изобрели советские металлурги. Несмотря на то, что наши скафандры изготовлены из очень тонких листов этого сплава, они способны выдерживать колоссальное давление на глубинах до 10 тысяч метров. Этому, правда, помогает и очень остроумный подвижной каркас скафандра. Его, так сказать, скелет из того же материала. Кроме того, наши молодцы... Металлурги придумали способ делать небольшие пластины из этого сплава гибкими. Такие пластины вставили в скафандр в местах сгибов на плечах, локтях, пояснице, коленях, ступнях, пальцах рук. "И не только это", Арсений Давидович с восхищением в голосе сказал Павлик. "А как мы быстро носимся под водой, как настоящие рыбы, даже скорее как птицы. И телефон, и свет, и оружие, и даже горячий шоколад" Павлик счастливо рассмеялся. «Хотите закусить? Пожалуйста. Бульон, какао. Можете водичкой запить». «Одним словом, каждый сам себе ресторан», — улыбнулся Зоолок. «Походный ресторан. Кафе на колесах, то есть на ногах. До чего додумались? Как же это все получается, Арсен Давидович?» «Очень просто, Бича. В заднем ранце на спине». Несколько маленьких аккумуляторов с большим запасом электричества. Там же патроны с запасом жидкого кислорода на 48 часов. Поглотители углекислоты, влаги и других вредных продуктов дыхания. Крохотный, но мощный моторчик для винта, который дает нам движение. А в переднем нагрудном ранце термосы с горячим бульоном или какао и с водой. От термосов идут к рту резиновые трубки. с твердыми наконечниками. Рядом с термосами небольшая радиотелефонная станция, при помощи которой можно связаться и разговаривать одновременно с несколькими другими такими же станциями на расстоянии до двухсот километров. В шлеме около ушей расположены наушники, а внизу у подбородка микрофон. На шлеме против лба водолаза мощный электрический фонарь, луч которого прорезает воду на семьдесят пять метров вперед. И всеми этими приборами и механизмами ты управляешь с помощью разных кнопок, рычажков и маховичков, которые находятся на щитке управления в твоём патронташе на поясе. Но всё это ты должен и без этой лекции знать, иначе ты не мог бы и сейчас бородиться со мной тут под водой. Ну да. Я, конечно, уже знаю это. Я хотел только узнать, как всё это действует, как, например, собирается в аккумуляторах так много электричества. Как действуют наши боевые электрические перчатки? Чем стреляют наши ультразвуковые пистолеты? — А-а-а! — Вот тебе что надо, Вича! — Это вопросы посерьезнее, — ответил заулок. — Но, к сожалению, их придется отложить. Видишь, мы уже у коралловых рифов. Скоро придем к скворечне. Впереди, сквозь стеклянную прозелень, вот я. начали проступать как опушка леса смутные очертания кустиков и мелких деревьев низкорослых, безлистных, из одних стволов и ветвей, скрученных и узловатых то толстых, со вздутыми точно кактусы, то тонких и прямых, как ивовые прутья. Впрочем, продолжал заолог: очень возможно, что скворечник уже кончил здесь работу и перешёл на другое место, надо узнать. Он нажал едва заметный выступ на патранташе. Передняя стенка откинулась вниз и повисла на петлях, обнаружив внутри патранташа ряд кнопок с выпуклыми цифрами, на них и рычажков над дужками с делениями. На ходу зоолог сдвинул одну из кнопок немного вниз, закрепил её на новом месте и нажал. Зоолог прислушался и остановился. На его лице возрастало недоумение, смешанное с беспокойством. Настройся на скворешню, обратился он к Павлуку. Нажми кнопку номер 12. Ничего не понимаю. Что там такое происходит? Павлик поспешно открыл свой патронтаж и настроил радиоприёмник ещё на одну станцию. Под его шлем ворвался свистящий шум, прерывистое дыхание, перемешанного с потоком хриплых ругательств, криков, разговоров из невозможной смеси украинских и русских слов. Отдай Отдай что ты, скотина? Оттрясся тебе. Советского добра захотела. Меня не потянешь. Нет, брат. Не выйдет. Потом как дровосек на рубке леса. Ах! Вот тебе. Ах! Потом отчаянный крик. Стой! Стой, куда понесла ходьука? Заоลก не выдержал. Скворешня Что случилось? громко с тревогой в голосе закричал он. С кем вы дерётесь? Лорд! послышался в шлемах Заолог и Павлика задыхающийся голос. Скорее ко мне, а то эта тварь шланг разорвёт. Спешите! Ах! Ах, возживут сейчас скотина! Мы бежим! закричал Заолог. Держитесь! Он побежал вперёд к опушке коралловых зарослей. За мной Павлик, режь в воду плечом, плечом вперёд! Не отставай. Винт не стоит запускать, уже недалеко. Бежать было, однако, довольно трудно. Вода сопротивлялась, мягко пружинила. Всё же через минуту с Зоолог и Павлюк ворвались в чащу. Как ни был Павлика забочен и даже испуган, но он на мгновение он застыл в немом восхищении то, что изделя из зелёной густой тьмы казалось похожим на голый скрюченный кустарник, вблизи на свету оказался сказочно пышным садом.